Ты смотри, что она творит! Что она творит! восклицал Камень. Это же уму непостижимо, приняла за него решение то самое, которое он так сам хотел принять, но не мог, мужества не хватало. Сказала за него все нужные слова, нашла за него все аргументы. А он и рад. Не смей её осуждать, грозно крикнул Ворон. Она его любит, любит по-настоящему. Да не любит она, а болеет им. Кстати, Люба сама так и сказала своей сестре, мол, у неё не любовь, а болезнь. Настоящая любовь всегда как болезнь, сознанием дела объявил Ворн. Да? удивился Камень. А я грешным делом думал, что любовь это праздник. Много ты понимаешь, жалкий кусок скалы. Галька-переросток. Ну и ладно, пусть я ничего не понимаю. Но ты заметил, как умно Люба построила разговор? Ещё она не строила, возмутился Ворон. Она искренне говорила то, что думала. Что ты из моей Любочки какую-то интриганку делаешь? Слушай, ну нельзя же в твоём возрасте быть таким наивным, укоризненно произнёс Камень. Что значит, она говорила то, что думала? Не думала она ничего такого. Она говорила то, что Родислав хотел от неё услышать. Она всю жизнь так поступала. Он ещё подумать не успеет, а она уже говорит. Поэтому ему с ней так хорошо. Ни о чём беспокоиться не нужно. Она сама за него и подумает, и скажет, и сделает. Ловка устроился, а она под его дудку пляшет. Она его любит. упорствовал ворон. Да любит, любит, я же не спорю. Только обрати внимание, как она разговор построила. Не волнуйся, Дескать милый, я со всеми трудностями сама управлюсь. И тут же весь перечень трудностей перед ним и выложила. Мол, не забывай, с какими проблемами ты меня оставляешь. А добро это она доброе, но не без лукавства. Не смей, взвился ворон. Я не позволю порочить доброе имя моей любы. А я и не порочу ничего. Я только констатирую, отпарировал камень. Люба же у нас женщина интуитивная, она мало что делает осознанно, по расчёту. Она подсознательно чувствует, чего от неё ждут, и именно это и делает. А лукавство это естественная защита сознания от произвола подсознания. Сознание либо пытается защитить, заставить хоть как-то блюсти собственные интересы, а не только интересы окружающих. Ты не отлынивай, рассказывай, что дальше было. Ушёл Родислав. Ушёл. Ночь дома проспал, утром отнёс в машину чемодан и после работы поехал уже к Лизе на совсем. Она так счастливо была, ждала его, ужин какой-то приготовила, стол накрыла, свечи зажгла, Дениса пораньше уложила, Дашка в садике на пятидневке. В общем, они провели чудесный вечер и чудесную ночь. Оба их возникло ощущение, что вот оно то самое счастье, к которому оба столько лет стремились. И ночь они провели восхитительную. Владислав почувствовал себя снова молодым, красивым, желанным, сексуальным, могучим. Он был в ударе. Лиза тоже постаралась. Всё это очень было похоже на те времена, когда их роман был в самом расцвете. А потом началось. Что началось? Ну, что всегда начинается? Быт. Квартирка маленькая, хрущёвка. Впрочем, ты же не знаешь, что это такое. Короче, маленькая и неудобная, одна комната проходная, вторая за ней, у них это называется запроходная, кухня крошечная, туалет с ванной совмещен, то есть если кто-то моется, то другой в туалет уже не может сходить. — Да знаю я, — нетерпеливо перебил камень, — ты мне сто раз объяснял. М-м, в квартире теснодушно, потому что маленький ребёнок слабенький и часто простужается, окна не открываются, повсюду висят пелёнки, и запах такой специфический, какой бывает, когда маленькие дети в доме. Курить, естественно, нельзя. Надо выходить на лестницу, а лестница грязная, заплёванная, вонючая. А как же Родислаф раньше обходился? Удивился камень. Он что, не видел всего этого? Да видеть-то видел. Но знаешь, у человеческих особей очень интересное восприятие. Если они знают, что какое-то явление временное, они его не учитывают и думают, что немножко потерпят и всё. А когда им говорят, что теперь так будет всегда, тут они как будто прозревают и начинают видеть все неудобства. Когда раньше Владислав приходил на 3-4 часа, Он вполне мог вообще не курить или с ребёнком занимался или с Лизой в постель укладывался, но иногда выходил на лестницу, но даже не замечал, какая она неаппетитная. И потом лестница вообще возникла на какое-то время, пока Даша была кроха, и потом, когда её отдали в ясли, проблема лестницы отпала, он курил в квартире. И только теперь с рождением Дениса снова появилась. И вот представь себе, первое утро Он помылся, побрился, вышел на лестницу покурить. Ему не понравилось. Но он подумал, что всё это мелочи по сравнению со счастьем союместной новой жизни. Вернулся в квартиру завтракать. Видит, в раковине посуда грязная, ещё с вечера не помыта. Лиза никогда любовью к порядку не отличалась, но раньше ему это даже нравилось, ему казалось, что это проявление лёгкости характера и жизнерадостности. которые он так любил в Лизе. А тут он не только увидел немытую посуду, но ещё и понял, что она пахнет, и запах ему не понравился. Лиза ему подаёт яичницу, а яичница-то внутри сопливая, а по краям резиновая, да на подсолнечном масле пожаренная, гадость страшная. Он, конечно, давился, но ел. И вспоминал при этом любимые оладушки, сырники и пшённую кашу с тыквой, которую он очень любил и которую жена ему всё время варила. Но с грехом пополам он ей яичницу отделал. Лиза спрашивает: "Что ему наливать, чай со вчерашней заваркой или кофе?" Родислав так и обмолвлёл. В его семье вообще про вчерашнюю заварку не слыхали. Люба всегда подавала только свежезаваренный чай. попросил кофе лиза сварила ему кофе получилось ещё хуже чем яичница вкус мерзкий на поверхности непроваренные гранулы плавают он даже подумал что может быть это какой-то особенный сорт кофе который он раньше не пробовал лизонька говорит а что это за кофе она отвечает обычный кофе в магазине у нас продают а что тебе невкусно проислаф у нас парень воспитанный Нед говорит: "Всё в порядке, просто, хмм, вкус необычный". А сам задумался: "Люба ведь тоже кофе в обычном магазине покупает. Почему же у неё он получается таким вкусным? В те времена в магазинах всего два сорта кофе продавалось, не дожиру, брали что было". Не понимаю я. снова перебил его камень. Они столько лет вместе, неужели за все эти годы Родислав так ничего и не заметил, что она грязнуля, плохая хозяйка, готовить не умеет? Вот представь себе, не заметил. То есть видеть-то он видел, но оценивал не так, как сейчас. Он у неё и не ел практически никогда, только бутербродом мог перекусить, и мне до еды было в первые годы их больше постель интересовала. А потом дети пошли, И родислав понимал, что Лиза и без того занятая и устала, и ни на что не претендовал. Он знал, конечно, что Лиза хозяйка никакая, но знаешь, эти человеческие самцы такие занятные. Если женщина не занимается хозяйством, она выглядит а, такой небесной феей, воздушной, неземной, для которой бренные земные хлопоты совершенно не подходят. Она вроде как маковым зёрнышком питается и росинкой запивает. Мужчины это очень любят, но для души. А для жизни такие феи совсем не годятся. Вот Родислав это в полный рост и прочувствовал. Ему не нравилось, как Лиза готовит, как гладит его рубашки и брюки, ему не нравилось, что она не чистит его обувь слом, тот великолепно налаженный быт который дома организовала ему люба, здесь отсутствовал совершенно. Здесь повсюду могли валяться обкаканные ползунки, а могла пригореть каша, моп не быть готовым мужен, а поешь мол сам чего-нибудь. Кроме того, часто и продукты были из кулинарии, что Радислава, привыкшего к домашней стряпне, буквально шокировало. Мало того, что над ним не квохчет и не машут крыльями, Так ещё и предлагают самому сварить себе на ужин сосиски и съесть их с жутким кулинарным салатом. "Да", сочувственно проговорил Камень. "Лихо бедолаге пришлось. А как с Дашей сложились у него отношения?" "Ах, зришь самый корень!" ворон похлопал крыльями, изображая аплодисменты. "Даша вся эта конетель страсть, как мне понравилось!" Ведь одно дело, когда приходит волшебный папа с гостинцами и игрушками, немного побудит, поиграет с ней и уходит. И совсем другое дело, когда этот огромный дядька занял с собой полк квартиры. Родислав-то у нас высоченный, здоровенный, а квартирка крохотная. Дашку привели домой на выходные, а тут, здрасте, пожалуйста, мама с ней играть не может, потому что дяде надо обед приготовить. Маленький Дениска орёт, надрывается. Дядя его на руках носит и попутно в телевизор пялится. И вообще этот дядя с собой всю комнату занимает. Дашка в слёзы. Называть Радислава папой, как раньше она отказывается. Кроме того, она злится, что в понедельник надо встать На полчаса раньше, чтобы сходить в туалет, а то этот чужой дядька как запрётся в ванной, так хоть помирай. Раньше мама ей больше внимания уделяла в выходные, а теперь всё её внимание занято этим дядькой, которого ещё и папой надо называть, и который больше не приносит гостинцев и подарков, не дождётесь. Она грубила Владиславу, капризничала, не слушалась, Вот тебе и картинка, которую он получил у Лизы. Один ребёнок капризничает, грубит и не слушается, другой капризничает, орёт и не спит. Оба требуют внимания, Лиза разрывается, злится, раздражается. Тесно, душно. Он не высыпается, потому что кровать узковата, она рассчитана на любовь, а не на полноценный отдых габаритного мужчины. Рубашки поглажены не так, да ещё и еда не вкусная. Кошмар, согласился камень. Погоди. Главный кошмар ещё впереди. Зловеще пообещал ворон: "Это ещё цветочки были. Что и ягодки будут? А как же?"